Глава четвертая Светлана под моим злым взглядом говнюк обустроился, запустил компьютер, а затем также нагло проверил социальные сети и мессенджеры прямо с рабочей техники. Он явно чувствовал себя здесь самым провозглашенным королем, но я планировала свергнуть лже-принца, и у меня даже созрел план. К середине рабочего дня Владимир показухно зевнул, потянулся, издав соответствующие звуки и произнес. Что-то я устал. Увидимся завтра. А затем, закинув пиджак на плечо, оставил меня одну. Проводила его полным мне ненависти взглядом и еле-еле промолчала, отметая тысячи одно оскорбления, пришедшие на ум. После того, как засраньце ретировался, и я убедилась в том, что он больше не вернётся сегодня, поспешила в кабинет к боссу. Моему настоящему боссу. "Аркадий Владимирович", воскликнула, вбежав в небольшое помещение. "Как это всё понимать?" Ох, Светочка, добродушный мужчина улыбнулся жестом, приглашая присесть. Кажется, он не был настроен на ссору со мной. Я постою, много работы. Отказалась покачав головой. Мне бы от обузы Владимира еще как бы отказаться, избавиться надо. Что ж, тяжело вздохнул начальник, понимая, что разговор будет не легким. Чего ты хотела? Да, я требую объяснений. Громко взвизгнула, скрестив руки на груди. Что все это значит? Сеточка. Мужчина встал, подошёл ко мне, пытаясь успокаивающе погладить по плечу, но я отстранилась, отошла. Ты же видишь, что я не молодой. Глупости. Вы в самом расцвете сил. Всё ещё не понимала, к чему он клонит. Разговор мне не нравился. Да, но управляться с несколькими филиалами становится всё труднее. Один, находящийся в городе, я отдал младшему сыну и не пожалел. Этот хочу отдать старшему. На сам буду следить за оставшимися филиалами в других городах. Но вы же знаете, что без вас офис превратится в ад, чуть ли не плача прохрипела. Рушилось всё. Моя карьера, моя налаженная жизнь. Всё, ровным счётом всё шло под откос из-за одного говнюка. Знаешь, Светочка, босс отвернулся к панорамному окну. Он причмокивал губами, словно не решаясь мне что-то сказать. Старший сын у меня немного А Болтус. Да, он хорошо сечёт в экономике, но совершенно не умеет работать. Не умеет управлять людьми, не умеет руководить. Порой даже не умеет вести себя в обществе. Ух, я это заметила. Конечно, я сама виновата, надо быть аккуратнее, но он сам так рявкнул на меня, что во мне проснулась бука. Мне было до сих пор стыдно, что я перед хамом не извинилась, даже несмотря на его отдренное поведение. Обида за его нецензурную брань прошла, а вот свою совесть засунуть куда подальше никак не получалось. Добрось. Да ему полезно встряска. В общем, прошу тебя, научи его уму разуму за эти 3 месяца. Ты незаменимый сотрудник. Я могу доверить это только тебе. Мужчина не приказывал, он умолял. Иногда мне казалось, что Аркадий Владимирович отличный психолог, грамотно играющий на нужных струнах души. Но если он не покажет себя как хороший специалист. Ох, я разрешаю тебе по истечению 3 месяцев написать ему рекомендацию. Воодушевился начальник, зная, насколько сильно я люблю писать отчёты о хорошо выполненной мною работе. Если всё будет плохо, отправлю на исправительные работы. Думаю, они понадобятся в большом объёме. Прикусила нижнюю губу. Плакали мой летний отпуск и поездка на море. А ведь так хотелось. Отлично. Я повышу тебе оклад. К чёрту премии. Ты достоин большего, чем простой одноразовой подачки. Выдохновился мужчина. Он добродушно улыбался, зная, что я соглашусь. И не в деньгах здесь дело. Но вот как такому откажешь? Покачала головой. Ух, я составлю такую рекомендацию, что у вас Аркадий Владимирович в волосы дыбом встанут.